Глава 9. Что-то неестественное, нелогичное было в самой обыденности очередного гаярдского утра. Оно разворачивалось себе неторопливо, как очередной рулон ткани в купеческой лавке, как привычная нахоженная тропинка в лесу. Иначе говоря, как все предшествующие утра. Почти без изменений. Спокойно прошел завтрак в малой столовой, разве что пустовали стулья Доротеи и Фуке. Словно по какой-то причине секретарь герцога и компаньонка герцогини задержались. Но стоило Марте занять свое место за столом, как ей принесли записочку от Бенедикта с извещением, что госпожа Смолит теперь в безопасности. У Марты отлегло от сердца. Свежий букетик фиалок рядом с ее прибором на столе казалось ободряюще подмигнул цеплячье желтыми сердцевинами, радуясь вместе с ней. Однако беспокойство не уходило. Почтенный сумер скрашивал витавшую в воздухе напряженность интереснейшими рассказами. Матушка Аглая вещала что-то смешное о потасовке на кухне, между поварятами из-за молоденькой посудомойки, кино. Юная герцогиня слушала и не слышала. Никто из них не знал, что ей предстоит, куда, зачем она должна сегодня отправиться к полудню. Как хорошо, что с тетушкой Дурой все благополучно. Кто же принес весточку? Неужели сам мэтр Фуке? Но почему не вернулся сюда? В ожидании оговоренного часа выезда и дабы отвлечь себя от вопросов, на которые пока некому было ответить. Пришлось занять себя делами. Проследить, как матушка Аглая после завтрака раздает распоряжение по дому. Добавить что-то от себя. Хоть она и взяла за правило не вмешиваться, боже, сохрани, в уже отлаженный порядок дел домоправительницы. Но потихоньку пробовала и собственные силы в ведении хозяйства. Затем Агюст Бомарше, которого Фуке оставил просматривать свою почту на время отсутствия, принес ей на подпись несколько прошений. Потом она зашла поболтать к Фатиме, и тут уж трудно было удержаться, чтобы не повздыхать о ее будущем малыше меня не огладить благоговейно заметно округлившийся живот османочки, чтобы при этом замереть от волнения и восторга, почуяв увесистый толчок крохотной пятки или локотка оттуда, изнутри. А потом наконец пришло время распорядиться насчет кареты и снова ждать, ждать. Очень хотелось написать Джильберту. На всякий случай, как подумалось сперва. Но вдруг Марта перепугалась. Что значит, на всякий случай, попрощаться, что ли? Тьфу, накаркает еще. Все будет хорошо. Сам Бенедикт и с ним еще четверо монахов колдовали. Нет, по отношению к духовным лицам нехорошо так говорить. Молились, устанавливая вокруг нее пресловутую защиту, ото всего. И от вражеской магии, и от, кажется, агрессивного воздействия. Да, именно от агрессивного. На доброжелательное движение защита не должна срабатывать. Иначе даже дядя Жан или сам Жильберт при встрече не смогут ее просто взять за руку, чтобы не отбросила. Такая вот сложная и умная защита, распознаваемая лишь теми, кто сам ее накладывал. Почему невидимая для магов? Потому что прикрепили ее к сапфериту тому самому советчику, который недавно вернулся к герцогине. А заодно и пояснили, что советчики — уникальные камни, обладающие своеобразным разумом, и не только хранящие в себе необычайно мощный запас магии. Собственно, Марте, как обычному человеку, магия не нужна. Но главное, что ценится в этих камнях — умение шепнуть подсказку, нужный совет, как раз в тот момент, когда его носители чересчур сильно припрут к стенке обстоятельства — Причем своего голоса у камня нет. И если он начинает общаться, то делает это от имени того, кому ты доверяешь больше всего на свете. Такой вот удивительный камень. Главное, Дюгар его не увидит и не будет знать до поры до времени, что Марту голыми руками не возьмешь. И еще ей надавали много полезных и умных советов. И монахи, и Бенедикты, сам господин Анри, вернее, его величество Генрих. Она страшно боялась, что от волнения все перепутает. Но его преосвященство успокоил, сказав, что при необходимости советчик сам выудит из ее памяти все, что нужно. «Может, дай-то Бог, оно и не пригодится вовсе», добавил туманно. «Ежели у Фуке все получится. Будем надеяться и молиться». А молитвы пресветлых братьев действовали так, что даже на расстоянии от них герцогиня порой ощущала приливы бодрости и сил. Вот она благодать-то. Конечно, из Гоярда она отбыла намного раньше полудня и отправилась прямо в дядюшкин дом. Оцепление явное с него давно сняли. Тайная же Марта вдруг почувствовала. Должно быть, защита духовных лиц сработала. И теперь сообщала, что вокруг особняка дежурят четверо своих духовных. А еще столько же караулят на крышах. После нападения Химер мера предосторожности отнюдь не лишняя. Из дверей дома неторопливо вышел дядя Жан. причем именно дядюшка, а не король. Хотя в последнее время они стали так похожи, что редко кто различал их теперь с первого взгляда, разве что Марта, да еще детям, да самые близкие советники. Из-за плеча мастера Жана к великому изумлению герцогини выпорхнула незнакомая девчушка, года на три-четыре помладше ее, и вдруг показалась такой знакомой. У Марты так и защемило сердце, вылитая тетушка Доротея, только совсем молоденькая. «Ух ты!» — с восторгом завопила девица, вертя головой во все стороны. Точь в точь, как сама Марта, когда впервые увидела город из окон герцогской кареты. Светло-то, как красиво! И никто из умертвей по улицам не шляется. Здорово, ходи где хочешь. А что, комендантский час у вас тоже есть? А караулы? Все есть. С гордостью, будто сам заправлял порядком в отозвался бывший кузнец. Караулы городской стражи дежурят на улицах обязательно, а после десяти вечера их втрое больше, чем днем. Да успеешь насмотреться-то. Смотри, герцогиня уже приехала. Мы попросим у нее карету, покатаем тебя. Пока Марта переговорит с Его Величеством и остальными. Карету! прошептала девчонка завораженно. Правда, что ли? Здорово? Привыкая, княжна. Жан усмехнулся. К хорошему, быстро привыкаешь. Погоди, сейчас мальчишки примчатся тебе в помощь. Они тут уже многое знают. Покажут лучшие места. Доброго утра, племянница. Знакомься. Княжна Нормандская Сабрина. Сабрина — это ее светлость, герцогиня Эстрейская. Анна Виктория Мартина Лорентье Дюмон Валуа. А если проще Марта? Вы с ней можете общаться запросто по именам, на равных. Но это если наедине, а не на людях. Придется тебе потом постигать всю эту изуверскую, прямо сказать, науку. Как себя вести в свете. Вот вернется Доротея, или приставит к тебе кого, или вместе с Мартой будет натаскивать. Приоткрыв рты от изумления, девушки не спускали друг с друга глаз. «Герцогиня?» — пробормотала светленькая. А куда ж ей столько имен? Я и не упомнила сразу. «Книжна?» — прошептала золотоволосая. Ничего себе! «Как это? Разве у нас есть княжество?» «Нормандское», — пояснил дядя. «Это на его территории стоит некрополис». «Так ты...» — вдруг озарила Марту. «Ты дочь...» Девчонка, как боевой задиристый петушок, выпятила грудь и крикнула звонко. «Да, дочь Самаэля, и не стыжусь. Мой отец самый лучший!» Герцогиня сморгнула. Она еще ничего не знала о чудовищной клевете, возводимой мастером на бывшего князя но хоть хорошо помнила угрозы Дюгара, выставлявшего Самоэля чудовищем. Отчаяние и храбрость девочки, столь похожие на Доротею, проняли ее до самых печёнок. Что, если ее Мартиного отца, обвиняли бы во всех смертных грехах? Она бы ни за что от него не отступилась. Никогда. «Верю», — сказала Покладисто. «Я ведь ничего о нем не знаю, а потому просто верю тебе на слово. Давай не будем ссориться». Конечно, она умолчала о страшных обещаниях мастера. Наверное, еще и от того, что из-за привычки видеть в людях лучшее, никак не могла воспринять эту угрозу как нечто реальное. Отдать человека на съедение какому-то чудищу? Да полно. Дюгар просто запугивал. Весьма ко времени вспомнилось, что тетушка уже в безопасности. Значит, и впрямь все не так страшно. Наверное, девочка Сабрина права, и ее отец вовсе не монстр. Скорее бы узнать все как есть. Тут из дома горохом посыпались Мартины малолетние кузены, одним своим появлением избавив девушек от дальнейших объяснений. И минуты не прошло, как молодая княжна, ошарашенная столь многочисленным, навязанным ей в сопровождении выводкам молодых дюмонов, была оглушена посыпавшимися на нее вопросами, втиснута в карету и спроважена на осмотр города. Разумеется, под присмотром гвардейцев Гаярда. Проводив наследников и отраковицу одобрительным взглядом, мастер Жан кивнул каким-то своим мыслям и обратился к племяннице. «Не передумала?» Она решительно тряхнула головой. «Как можно?» «Ну, скажем так, теперь-то можно». Фуке появился со свежими новостями вот только что. «За четверть часа до твоего приезда. Весь в мыле, будто не он на жеребце, а жеребец на нем скакал. Целехонька наша Доротея». Он ее в поместье у Сумира оставил. А сам для скорости сюда верхом примчался. Обомлев от восторга, Марта кинулась дяди на шею. Тот шутливо отбивался. «Да погоди, герцогиня, погоди. Хоть я и сказал, что можно передумать, ничего еще не отменяется». «Ну и хорошо, что не отменяется». С воодушевлением подхватила племянница. «А почему?» «Потому что нам нужно, чтобы Этьян Дюгар открыл этот портал» жестко ответил Его Величество несколько минут спустя после того, как Марта, запыхавшись, бежала на второй этаж. В ту самую комнату, где до сих пор с покрасневшими от бессонной ночи глазами заседали стратеги. За ширмой, фыркая и яростно разбрызгивая вокруг себя воду из таза, умывался пропыленный в дороге Макс Фуке. Он пока не подозревает, что лишён основного источника магических сил. Открытие портала, да еще на таком расстоянии, потребует от него расходования как собственных ресурсов, так и дополнительных, которых у него больше нет. Вы меня понимаете, сударыня? Ухлопав все силы на портал и не найдя чем их восполнить, он превратится в простого человека. Или, если останется магом, то очень слабым. Конечно, есть еще некромант и умертые, но с ними справиться проще, чем с дюгаром. Если, конечно, он не передумает, узнав об исчезновении Доротеи. Если Марта Анна все еще нужна ему, заметил Фуке, выходя на белый свет и на ходу вытирая лицо. Прошу прощения, сударыня. Если шпионы не доложили, что в убежище подозрительно тихо. Множество «если» работает против нас, а Дюгар не дурак и может просчитывать ситуацию не хуже нашего. «Мы рискнем, отрезал король. Задача упрощается тем, что герцогене достаточно появиться на месте встречи в нужный час одной, как и было условлено. Если портал откроется, умельцы его преосвященства удержат его на расстоянии открытым, хотя бы на несколько минут. Чтобы мы перебросили туда столько людей, сколько сможем. Не откроется, зайдем в замок с тыла, из убежища. Люди уже отправлены в поместье к древнему порталу. «В любом случае...» Он бережно взял Марту за руку. «Моя маленькая отважная госпожа...» Та залилась краской. «Вы в полной безопасности. Ничего не бойтесь. Вам нужно всего лишь какое-то время побыть приманкой. Да не обидит вас это сравнение. Каюсь, я бы рад солгать, что у нас нет выбора. Но он есть. Вы можете отказаться». Будь сейчас здесь с нами, ваш супруг, он убил бы меня на месте за такие слова. Но скажу вам не как рыцарь, но как государь. Если вы нам сейчас поможете, мы проникнем в самое сердце Мировиэля, княжеского замка. Мало того, у нас есть шанс застать Дюгара врасплох. И чем чёрт не шутит, возможно и пленить его, разом ударив в центр вражеского гнезда. И уничтожить. Если нам это удастся, мы мало того, что выиграем время, но и сохраним жизни множеству солдат и офицеров. Поскольку людские потери при возможном штурме городских стен неизбежны. Решайте, сударыня. «Да что там решать, сир», — просто ответила Марта, — «если бы моя бабка слишком долго думала перед тем, как короновать вашего батюшку?» «Мы все были бы сейчас под британцами». А ну как этот ваш дюгар запросит у них помощи? Если все можно решить проще и без потерь, конечно, мне надо идти, даже не сомневайтесь». Фуке нервно рассмеялся. «Сударыня, ваш героизм и самоотверженность прекрасны. Но что бы там ни говорил наше величество, как бы ни тешился радужными надеждами, я все же буду откровенен. Мне не хотелось бы, чтобы вы шли на эту встречу». «Молчите, сир», — предостерегающе вскинул руку. «Дайте мне сказать. Я не взял с собой Самаэля, дабы не распугивать им жителей Эстри. Да и не задерживаться. В карете его хвост не поместится, а быстрее коня он передвигаться не может». Но переговорить с ним успел о многом. Дюгар отнюдь не пребывал в одиночестве все эти пятнадцать лет и не бездельничал. Он общался с некромантами, носителями древнейших знаний, и многое из них вытянул это подтверждается некоторыми его методами, явно не светлого происхождения. Не надо его недооценивать, что если на самом деле силы, которые он тянул из своих жителей через полоза, не основные, а резервные, тогда наша приманка превратится в заложницу и жертву, и вызволить ее будет куда сложнее, чем мы думаем. «Нет», — коротко рыкнул господин Анри, — «Макс, не вмешивайся и не надумывай лишнего, мы уже все решили». «Вы решили, Сир. Я же, взвесив на досуге, все за и против возражаю». «У дороги у меня было время подумать. Его преосвященство, как погляжом, а я человек наблюдательный, тоже колеблется». «Но я, я не против», — в запальчивости возразила Марта. «А о вас, ваша светлость, говорят сейчас юность, неопытность и желание сделать нечто полезное и великое. Наверняка, чтобы доказать вашему супругу, что вы его достойны, не так ли? Угомонитесь, мы все знаем, и он в том числе, что вам не нужно ничего доказывать». Губы герцогини задрожали от обиды. «Поймите», — вздохнул Фуке, — «вы можете быть, как бы это выразиться». Запнулся, но потом решительно тряхнул головой. Демоны, дери эту светскую деликатность. Сударыня Марта, сколько вы уже с его светлостью? Господа, ну ладно, мансеньор Бенедикт, как человек духовного звания, мог не подумать о таком моменте. Но ты-то, Генрих, ты, которому с юных лет едва ты вошел в брачный возраст, все вокруг горланили о необходимости наследника. А сколько раз ты твердил о том же Жильберту? Попрекая, что до сих пор над официальным троном дестре еще не водружена корона маленького инфанта-герцога. Андрей, эти двое, кивнул на Марту. Вместе уже больше месяца. Ты не подумал, что она, возможно, уже носит под сердцем сына или дочь? Ох, только и сказала Марта, побледнев. Машинально опустилась на край постели, уж чьей коры или Жанны неизвестно да и не до того вдруг стало и все пыталась припомнить когда же должны настать ее женские дни но от волнения мысли путались как снежинки в пурге и никак не приходили нужные воспоминания и числа да у нее и раньше были с этим трудности впрочем не только у нее у многих девушек в саре женские циклы сбоили от постоянного недоедания а у кого и от тяжелой работы нет нет если она в тягости она ведь непременно должна это почувствовать. Вот Фатимату подташнивает каждое утро почти с самого начала беременности. Почему-то никто не торопился возразить. Король упорно уставился в окно, выглядывая какую-то одному ему видимую цель. Дядя Жан смотрел на племянницу грустно и сочувствующе. На отца Бенедикта Марта оглянуться боялась, чтобы не увидеть сострадающий взгляд и не услышать. Как же мы об этом не подумали. Было обидно по-детски. Вроде как совсем уже разрешили, но потом не дозволили. И страшно. А вдруг и в самом деле? Это самое. Жиль ее убьет, если с ней что-то случится. Нет, конечно, не убьет глупости, но ужасно разозлится ей. Наверное, будет прав. Она... Да по всему выходит, что никак не имеет права рисковать. «А как же, меньше жертв?» — тихо спросила она. «Господин Анри». Король оторвался, наконец, от созерцания ярко освещенной солнцем улицы. «Бывает, на войне гибнут тысячи ради выживания одного», — сухо ответил. «Макс, ты прав. И в то же время ты не прав». Отчего-то и в самом деле эта мысль никому не приходила в голову. Мы были слишком взбудоражены событиями, которые развивались стремительно. Нам некогда было думать. «Простите, сударыня, дело и впрямь серьезное. Не хочу отказываться от своих намерений, но и... У нас есть девочка, спокойно сказал за спиной герцогини Бенедикт. Смелая, решительная, с магическими задатками. И есть время наложить на нее иллюзию и защиту. Правда, возможно, мы опоздаем к часу дня навстречу, но. От чего-то я уверен, мастер подождет. Случайности всегда случаются, а увидеть герцогиню он жаждет. Сабрина одного роста с ее светлостью. Такая же живая и непосредственная. В их аурах есть нечто общее, но в таком случае... В таком случае мы не вправе позволить ей войти в портал. Сердито перебил Фуке. В родных пенатах Дюгар быстро раскусит самозванку. «Но и мне не обязательно заходить в портал», — поспешно встряла Марта. Вы же сами говорили, что можете удержать его открытым даже издалека. Не сговариваясь, мужчины глянули на нее с таким осуждением, что девушка запунцовела. Знаете, мне что-то душно здесь. Вы совещаетесь, говорите, а я немного пройдусь. В ответ на обеспокоенное движение короля возразила: Да что со мной станется? Здесь везде охрана и ваша и гаярдовская. и даже братья на крышах дежурят. Я просто пройдусь, подышу свежим воздухом. Правда, правда. Мне хочется побыть одной. Пошлите за мной, когда закончите. Одной, дядюшка, ласково возразила мастеру Жану. Тот кивнул. Хорошо, малышка. Только будь умницей и слушайся охрану. Я всегда так и делаю, вздохнула Марта. Она шла по улице Оружейников, не замечая прелестного безоблачного дня и редких прохожих, и боролась со слезами. Как же так? Душа была готова к подвигу, а ее вдруг перехватили, будто крылья подрезали. Но если и в самом деле она ждет ребенка. Да нет же, вряд ли. А посылать вместо себя девочку Сабрину нехорошо. Она же совсем дитя. Да и не успеют на нее поставить такую же защиту, как сейчас на Марте. Это слишком долго. Эй, красавица! окликнули ее сзади весело. За спиной цокнули подковы. «Сёзан, неужто ты? Удивленно обернулась и уткнулась взглядом в красивую, умную лошадиную морду. Гнедой немолодой жеребчик шагах в шести от нее затряс косматой рыжей гривой. Марта, не сдержавшись, фыркнула. Можно было подумать, это он ее окликнул, а потом убедился в своей ошибке и теперь ужасался своему промаху. «Прошу прощения, сударыня». Без тени раскаяния извинился его всадник. Не слишком юный и, по-видимому, не особо отягощенный грузом имущества и серебра в кошельке ибо потертый камзолы и достаточно поношенные сапоги свидетельствовали о долгой и бессменной героической носке. А старая, но лихо заломленная на бок шляпа видала лучшие времена в необозримом прошлом. Даже петушиное перо на ней выленило. Но топорщилась воинственно. Обознался. Незнакомец подмигнул единственным глазом. Вторую глазницу перечеркивала кожаная повязка с искусно нашитым сердечком. «Принял вас за одну из хорошеньких знакомых». Впрочем, ничуть не обижен на судьбу, ибо, воистину, вы прекраснее всех, где встреченных мною ранее. Не претендуя на знакомство, однако, осмелюсь поинтересоваться. Как мне отсюда проехать на площадь? Уж больно говорят, хороши ваши куранты. Хотелось бы хоть одним глазком взглянуть. И, закинув голову, довольно захохотал простецкой шутки. Несмотря на недостаток глаза, зубов у него, кажется, хватало с избытком — крепких, белых. Не ответить на такой искренний смех было невозможно. Марта невольно улыбнулась. «Вам нужно ехать вон туда, на тот шпиль, сударь. Как раз вы на площадь к собору и ратуше. Она запоздала, удивилась. «Но если вы в Эстре впервые, то как приняли меня за свою знакомую?» А сперва ляпнул, затем подумал. Охотно признался чужак, трогая коня за повод. «Бывает, простите великодушно». «Со спины глянуть, вылетая Сюзанна Муи. Впрочем, то была чуть выше и больше рыженькая, чем золотая. Ну да, такие мелочи сразу не разглядишь, я уже больно обрадовался, когда подумал, что знакомую встретил. «Прощайте, сударыня, хорошего вам дня и свидания». Юная герцогиня чуть не споткнулась. «А как вы?» Но всадник, учтиво приподняв шляпу, вновь сверкнул улыбкой и тронулся в путь, на ходу обернулся. «Я подумал, вот хорошенькая девушка». Наверняка в нее влюблен не один несчастный. Но уж кому-то из них она точно спешит на свидание. Нет, жаль. Впрочем, напротив. Лихо перекинув ногу не через круп, а через шею коня, что придало спешиванию вообще уж какой-то хулиганский окрас, спрыгнул с гнедова. А что, не проводить ли мне хорошенькую сударыню до места встречи? Опасно одной в такое время суток. Задумчиво глянул на палящее солнце. Вот задача, как на злодень. Да просто мне хочется с вами пройтись, ей-богу, хочется. Что если нам вместе прогуляться до этой площади? Я разомну наконец ноги, а то с утра в седле. Вы получите наиучтивейшего собеседника, без устали вами восхищающегося. Заметьте, самого почтительного собеседника. Никаких вольностей. Или, может, у дамы иные планы? Марта заколебалась. К площади? Дорога-то как раз мимо лавки Букиниста, мимо того самого места. Еще не совсем понимая свои порывы, оглянулась. Охранники никак не обнаруживали своего присутствия, значит, незнакомец не показался им опасен. До площади. Потом, не торопясь, на обратном пути можно будет пройти мимо лавки и заглянуть. Ну, хотя бы увидеть, явился туда кто-то или нет. Пока мужчины совещаются и спорят, а за ней еще никого не прислали, И наверняка следует кто-нибудь из охраны». Незнакомец почтительно вышагивал неподалеку, ведя коня в поводу и не предпринимая попыток нарушить дистанцию в три локтя между собой и Мартой. С интересом вслушивался в ее рассказ о соборе и ратуше, Вертел головой, вдыхал запах большого города. По всему его виду можно было сказать, наслаждался. Герцогиня даже рассмеялась, поняв это. Он с удивлением обернулся, но, словно прочтя ее мысли, подмигнул. «Хожусь потешным, да? Каюсь, люблю большие города. А вот выбираюсь редко. Все приходится сидеть на месте. Последний раз, дай бог памяти, я выбирался из своего захолустья лет семь назад. И ничем хорошим эта вылазка для меня не кончилась. Впрочем, не хочу заговаривать вам зубы, ударами. Мы ведь почти дошли. Не проводить ли вас назад? Я смотрю, вы нет не оборачиваетесь». По всей вероятности, вас все же кто-то ждет, а тут я навязался. Дорогу-то я запомнил, дойду до площади без труда, тем более вон она уже виднеется. Право слово, если вы из-за меня опоздаете куда-то, никогда себе не прощу. Не берите в голову, сударь, легко ответила Марта. Впрочем, мы и впрямь почти на месте, мне пора. Я прекрасно доберусь одна. Она заколебалась. Женское любопытство не позволяло расстаться, не выяснив кое-чего. А чем же закончилось для вас последнее путешествие? Ее спутник, прищурившись, изучал книги в витрине букиниста, встряхнулся, будто опомнившись. Простите, судар, не увлекся. Ничем хорошим. Я потерял глаз, а ваш супруг, свою несравненную красоту, заработав пару хороших шрамов. Однако я не в обиде. Все было честно. Удар за удар. Марта все еще не понимала хоть на нее уже накатывало странное оцепенение вперемешку с ужасом. Но, как поговаривают, шрамы у герцога Дестре куда-то в последнее время исчезли. А вот мой глаз по-прежнему отсутствует. Вы не находите, что это не совсем справедливо? Да не бойтесь вы так, сударыня Анна Марта, я не злодей какой-нибудь. Мы же просто разговариваем. Самое поразительное в тот момент для девушки было то, что маска бриттера. Забияки и дамского угодника не слетело с ее спутника. Он по-прежнему оставался таким, каким она его увидела недавно. веселым и бесшабашным очаровашкой. Без тени злодейских замыслов на лице. «Я хочу просто поговорить», — проникновенно добавил он. «Желательно наедине. В конце концов, что может случиться с вами тот в центре города? У всех на виду. В том числе у ваших соглядатаев. Просто поговорить». Интонация сменилась на мурлыкающую, голос обволакивал, притягивал. Марта растерянно взглянула на незнакомца. И этот вот, тот самый злодей, которым ее стращали, обаятельный, с виду не то что ужасен, напротив, привлекателен. Крохотная бородка и усики так облагораживают смуглое обветренное лицо романтического пройдохи. Единственный глаз смотрит испытующий печально. Его хотелось пожалеть, а не бояться. Сердце Марты так и потянулось к нему, а умом понимала, что это ненормально. Скорее всего, ею сейчас пытается руководить чужая воля. Благоразумнее всего казалось бежать. Возможно, он воздействовал как-то и на охрану, но не на всю же. Кто-то перехватит его, задержит. И в то же время... Вот он, Дюгар, перед ней. Она ему зачем-то нужна. И рано или поздно он придет за ней снова. Возможно, когда на ней не будет уже столько защиты, над которой лучшие мастера своего дела трудились несколько часов. Да, она под защитой. «Давайте поговорим, сударь», — сказала твёрдо голосом Жанны Девы. «Незачем откладывать неминуемое». В Орехово карем глазу промелькнуло довольство и уважение. Сорвав шляпу, Этьен Марциал Дюгар отвесил даме нижайший поклон и как благовоспитанный кавалер, предложив руку, распахнул перед ней дверь небольшого магазинчика, спрятавшегося между букинистической лавкой и кофейней. «Да пойми ты, Макс, я уже не могу остановить эту махину, не могу». Его Величество Генрих в гневе отшвырнул на стол мятую перчатку ответив на грозный взгляд герцогского секретаря не менее грозным. все уже запущено в действие. Ты же наверняка, выезжая из поместья Сумира, встретил людей Лурье, так? И с ними полсотни вашей гаярдовской гвардии». «И две дюжины наших братьев», — внушительно добавил Бенедикт. «Встретил», — сухо обронил Фуке. «Не на выезде, но где-то на полпути. Мы не успели переговорить, я спешил». «На полпути, вот. Раз ты здесь, то и они уже свою часть дороги прошли. И теперь на месте. Если еще не пересекли древний портал, что ты на меня уставился? Как только здесь появилась эта девчушка, Сабрина, с донесением от тебя, стало ясно, что уж в один-то конец эти ворота точно ведут. Туда можно попасть беспрепятственно». К тому же отряд Лурье был уже на подходе. Мы ведь вызвали его еще вчера, помнишь? Они прибыли на рассвете. Мы доукомплектовали их гвардейцами и святыми братьями, разъяснили задачу и отправили к древнему порталу, чтобы те заблаговременно прошлись по тылам у мастера. Если в лабиринт сумеют пройти все, с такой силой уже можно брать замок, с учетом того, что на месте их встретят оставленные тобой разведчики, как люди, так и эти, ратусы». Крысы уж точно изучили Мирваэль вдоль и поперек. Они выведут наших бойцов на местные гарнизоны караулы, а монахи тем временем займутся некромантами. И время их основного выступления у нас согласовано — полдень. Как раз когда Дюгар будет здесь. Вернется ли он с герцогини или с той, кто ее заменит? Или вообще один? Но к тому времени он должен потратить силы на собственный портал. Должен черти его дери. Вот тут мы и ударим. Это все равно, что вымотать его в предварительном сражении, а затем подтянуть свежие силы. Не вижу тут никакого урона рыцарской чести. При его то уровне магии и двадцати некромантах за спиной. И в таких условиях отменять встречу с герцогиней ни за что. У нас больше не будет возможности придушить эту гидру, Макс. Король припечатал ладонью к столу ладонь фуке, сжал. «Пойми, да, нехорошо использовать женщин в военных игрищах. Но пусть герцогиня или княжна хотя бы пройдут по улице, пустынной. Об этом мы позаботились. Пусть привлекут к себе внимание мастера. И уж тогда мы выжмем из ситуации все, что сможем». Секретарь герцога Истрейского хмуро покосился на державную длань, но стряхивать не стал. Хоть и горд был, и не любил подобных красивых жестов. Это все же риск, если он заметит, что мы ее отслеживаем. Хлопнула парадная дверь, торопливо загудели ступени. Сер! в комнату ворвался один из наблюдателей. Докладывают, встреча, похоже, состоялась, портал открыт и удерживается, как и велели. Хоть и раньше времени, но братья не сплоховали, закрыться не даёт. Люди подтягиваются на место, как и условлено, чтобы проверить проход» а потом запрыгнуть все разом наступило молчание король побагровел мастер жан побледнел как открыт зловеще спросили одновременно кем э, -э, -э. наблюдатель смешался ее светлость поговорила на площади с каким то приезжим с виду совершенно безобидным потом пошла с ним на улицу роз серда вроде все как и задумывалась только на час раньше Король судорожно выдохнул раз, другой, приходя в себя и собираясь с мыслями. «Наши люди с лейтенантом Лурье, скорее всего, уже в Некрополисе», бросил Бенедикт, стремительно поднимаясь с места. «Полагаю...» «Но как?» — выкрикнул Генрих. «Черт, и меня раздери!» «Ладно, все узнаем после. Капрал, подавайте сигнал, что действия одобряю, и сейчас буду там же, на месте. Вперед. «Стоять!» Неожиданно перехватил его мастер Жан. Не вздумай соваться туда сам. Напомню, не хватало еще и тебя в заложники добавить. Если так хочешь соблазнить Дюгара монаршей особо, я сам пойду. Фуке не промолвил ни слова, лишь выразительно вытянул наполовину шпагу из ножен и со звяканием бросил назад. Судьба распорядилась по-своему. Что ж, каждый из них сделал все, что мог, и выполнит свой долг и далее. Как уж люди тайной службы обеспечили полные безлюдия на улицах Эстри неизвестно, но сработали они на совесть. Иначе кавалькада с шумом миновавшая несколько кварталов, затоптала бы любого на своем пути. Возле маленькой двери в неприметный магазинчик уже подтянулся отряд в двадцать гвардейцев и десяток монахов. Еще четверо с напряженными, сосредоточенными лицами дежурили по бокам двери, держали портал. Беру командование на себя отрывисто сказал один из королей второй наклонил голову да сер запускаем первого осторожно ждем сигнала и возврата только тогда заходим все шпаги наголо без необходимости не стрелять пока не обнаружат по сигналу одного из братьев безусый молоденький сержант распахнул дверь вместо ожидаемого полумрака посудного магазина из проема пролился яркий солнечный свет Там, за дверью, открывался небольшой мощный дворик патио. Проглядывали колонны беседки, резные балясины. А чуть дальше — широкая мраморная лестница, причудливо изгибающаяся куда-то влево и ввысь. И мрачно каркали вороны. Прыжком сержант перемахнул через порог, стремительно оглянулся, прошел вперед, осмотрелся еще раз и тотчас отпрянул. Туда, где он стоял, шарахнуло огненным шаром. Один из монахов взмахнул рукавом на расстоянии, гася пламя. Просто ловушка, объяснил хладнокровно. По периметру еще штук семь. Охраны не чую. Магия, кроме ловушек, тоже. Позвольте, Сир, мы первые пройдем, обезвредим, да и приглядимся еще. Вперед, бросил мастер Жан. С Богом. Вот так, мастер Дюгар. Будет тебе удар за удар, око за око. Война началась. Хоть марта и ожидала чего-то неожиданного, но зрелище прелестной панорамы с мощенным двориком, белых колонн, обвитых плющом, и широкая лестница, уводящая куда-то вдаль. Заставили ее замереть. Не в испуге, но в восхищении. Увидеть этакое место ожидаемого темного нутра магазинчика — просто чудо. Кавалер, видя ее замешательство, как-то ласково и настойчиво подхватил герцогиню под локоть и увлек вперёд за собой. «Какой вы, в сущности, ребёнок!» — пробормотал. «В который раз убеждаюсь, что вы не Анна. Та, увидав подобное, в первый раз визжала, как резаная. Вы же несравненная, глазеете, будто попали в сказку». Словно очнувшись, Марта тряхнула головой. «Сказка так и есть». Только для Некрополиса и его жителей очень уж страшно. Нельзя позволить себе очаровать этому страшному человеку. Собственно, она и ожидала, что просто поговорить состоится уже не в Эстри, поэтому. Она и герцогене, в конце концов. И нечего ею тут. Вертеть, как хочет этот мастер. Удивлять, огорашивать. Хватит и того, что ее провели, как дурочку, заманив подальше от дядиного дома и от охраны. Она оглянулась и ахнула. Гнедой оказывается, шагнул за ними следом. Но теперь тело его стремительно менялось. Из останчившихся боков прорезались крылья, поросшие рыжими перьями, распушился хвост, удлинялись и стройнели ноги, посеребрённые копытца засверкали вделанными драгоценными камнями. Если бы не рожена его, можно было бы назвать пегасом. Прошу прощения, не Марта. Продолжил кавалер с беспокойством оглядываясь на бирюзовый контур дверного проема, дрожащий в воздухе. Но кое-что идет не по плану. Впрочем, я допускал подобный вариант развития. Придется нам с вами немного переместиться. Ни разу еще не летали, или его светлость не поделился с вами сокровенной тайной своего семейства. Юная герцогиня во все глаза смотрела на чудесного крылатого коня и поэтому в ответ лишь замедленно качнула головой тайной. Можно сказать, она сама ее узнала. А ведь арман обещал ей полет, но так и не сдержал, слова исчезнув. Не в силах побороть, охватившего ее возбуждения, она не сопротивлялась, когда сильные руки Дюгара подхватили ее и усадили в седло, прижав к твердой мужской груди. Пахнуло дымом и от чего-то серой. Садник замешкался. Взмахнул рукой, будто что-то раскидывая вокруг. И по окружности двора, прикрытого куполом широкой беседки, вспыхнули небольшие костерки, тотчас, впрочем, угасшие. «Для незваных гостей», — пробормотал за спиной Марты всадник. «Так оно надёжней». «Не надейся, не поможет». Вдруг ехидно отозвался чей-то голос. Рука, державшая поводья, вздрогнула, но мастер ничего не ответил. Хоть Марта готова была поклясться, что он слышал, слышал этот голос, чуть присвистывавший, пришептывающий, как голос известного ей дракона. Разве что более молодой и точно так же звучавший не вслух, а в голове. Похоже, не только в ее. Рядом мелькнуло что-то оранжево пестрое в лицо ударило воздушной волной, и дворик стремительно ухнул вниз и назад, ослепило солнце. Встречный ветер бил с такой силой, что не позволял выдохнуть, Но вид, открывающийся перед глазами, и необъятный простор сверху, снизу, везде, ошеломили настолько, что Марта, забыв, что она похищена, готова была завопить от восторга. Это был полет. Настоящий. Проплывал, уходя под ноги, величественный замок, прекрасный, как гаярд, но поражающий какой-то своей дикой красотой. Вздымались ласточкины хвосты башенных и стеных зубцов, Сияли с усальным золотом круглые, будто в храмах купола донжона и двухпарных башен, похожих друг на друга, как сестры близняшки Полет! дарящий чувство свободы и чистый восторг, вытесняющий страхи, побуждающий желание раскинуть руки в стороны, будто собственные крылья, и захохотать. Копыта рыжего пегаса щелкнули по камню башенной смотровой площадки. Сказка кончилась. «Вы поражаете меня, прелестная!» серьезно сказал Дюгар, помогая Марти спешиться. «Вести себя так спокойно. На вашем месте другая бы. Впрочем, вы — это вы. О том, кто вы такая, мы еще поговорим. К сожалению, не сейчас, как бы я того не жаждал, поскольку у нас тут появились гости. Я вынужден отвлечься на их встречу. А вы?» Гостеприимным жестом указал на распахнувшуюся дверь башенки Бельведера. «Побудьте пока внутри». Здесь наверху довольно ветрено, да и опасно, если придется вызывать летающих тварей. Они хватают чужих, не глядя, так что в ваших же интересах не высовываться. Ведь вы ожидаете спасения, не так ли? А для этого нужно оставаться живой и невредимой. Вниз же вам не пройти, нет даже люка. Сюда можно добраться только по воздуху. Так что сидите смирно, не скучайте. Час-другой прелестное. И мы с вами поговорим в куда более комфортной обстановке. Послушайте, возмущенно начала Марта и замерла. Потому что именно в этот момент мужчина привлек ее к себе. Коснулся губами губ, но ненавязчиво, как-то мимолетно. Ахнув Марта, отстранилась, невольно утершей с ладонью. Дюгар расхохотался. Совершенно не похоже! Объявил торжественный, и рука его легла Марти на грудь. Несмотря на протестующий писк девушки, вжалась плотнее, нащупала кулон с апферитом и осторожно потянула. «Чёрт!» Дюгар отдернул обожженную руку и зашипел. Но тотчас вернул на лицо улыбку очаровательного пройдохи. «А силовые методы к вам, стало быть, применять нельзя, ударами. Что я, собственно, и хотел выяснить. Что ж, будем, как и прежде, очаровывать. Я терпелив, дорогая» и люблю сидеть в засаде подолгу, если добыча того стоит. А вы лучшая моя добыча за все эти годы. От Анны я ожидал всего лишь маленькую суккубу. Вы же подарите мне. На миг он замер, словно к чему-то прислушиваясь. Началось. Что ж, дорогая моя, с такой защитой, как у вас, сейчас неприятности извне вам не грозят. Да и с башни упасть вы не сможете, случайно или намеренно. Оставляю вас с чистой совестью, моя прекрасная заложница. До скорой встречи. Недов ей опомниться, вскочил на рыжего пегаса и взмыл в небо. Марта кинулась к парапету. Невероятно красивая фигурка крылатого коня с всадником стремительно уменьшалась внизу, в одном из дворов замка. Вот она скрылась из глаз. Ударила огненным смерчем и сорвала одну из круглых крыш башни близнеца. Брызнули во все стороны осколки желтого камня. Клочья обшивки, обломки балок и перекрытий. Невольно вскрикнув, герцогиня отшатнулась, но тут же сообразила, что она вне опасности. Из-за расстояния между ее башней и пострадавшей, как он сказал, улетая, началось. Слава богу, значит, ее исчезновение уже заметили. Это прорывается король с гвардией, наверняка. Но однако, так быстро. Она опасливо осмотрелась по сторонам. Не попасть бы под удар своих же что там могло рвануть с такой силой. Словно отвечая на невысказанный вопрос, из открытого оконного проема второй башни вырвался ослепительный огненный шар и стремительно ринулся вниз. Теперь бабахнула там, а вновь застучала по крышам дробь осколков, запахло гарью. «Не высовывайся!» Вдруг сердито шепнул ей голос Жиля. Или почти такой же. Ахнув, она отшатнулась от башиного ограждения. Марш в укрытие не хватало еще попасть под случайный фейербол или шальной осколок. «Марш», я сказал. «Советчик ожил». Значит, и впрямь дело серьёзно. Ежели Сапфирит с ней заговорил. Упрометью Марта кинулась под защиту стен Бельведера. Круглая комнатка была невелика, зато с большими окнами на все стороны света. И Марта тотчас прилипла к одному из них. Потом оглянулась. И впрямь больше ни дверей, помимо той, через которую она вбежала, ни иных выходов. Под ногами сплошной деревянный настил из плотно пригнанных досок. Ни щелей, ни колец и петель какого-нибудь люка. Пока за окном было тихо, она поспешно пересекла комнатушку несколько раз, простукивая каблуками пол. Бесполезно. Глухой звук, ни малейшего намека на пустоту. Снаружи в очередной раз бабахнуло, куда сильнее, чем раньше. Даже дрогнул пол под ногами. Испуганно присев, Марта опустилась прямо на доске испытывая непреодолимое желание за что-нибудь схватиться. А ну как, попадут прямо в подножье этой башни, и она рухнет вместе с ней. Поможет ли ей хвалёная защита? Тяжкий вздох добрался до ее слуха. «Помоги мне». Она прижала пальцы к вискам. Почудилась или? «Помоги. Ты сможешь, я чувствую». «Кто ты?» — выкрикнула нервно. «Мервиэль. Замок, в который ты попала. Помоги». «Мастер тянет из меня силы, сдерживая твоих друзей. А я слеп и оглох, и не могу ему противостоять. Дай мне». Марта растерянно сморгнула. «Я бы рада дать, но что я могу? Постой, ты живой? Ты как Гаярд? «Я сердце замка, я живой. Мой бывший хозяин уже здесь, но я не могу с ним воссоединиться. Вчера он разорвал связь с мастером и лишил его сил». И тогда тот додумался подсоединиться ко мне и пить мою магию. Он оставил мне совсем немного, чтобы я не умер. А у тебя сапферит, мой собрат. Машинально Марта положила руку на грудь. «Что ты хочешь?» — спросила севшим голосом и услышала вздох советчика. «Милая». Так похожий на голос жили. «Милая, он хочет, чтобы ты позволила мне ему помочь». Ты же моя хозяйка, и без твоего приказа. А ты можешь? Смотря что ему нужно. Мервиэль, слышишь меня? Уточни просьбу. Сила, магия, мы ведь с тобой родня, поделись. Это я понял, сколько именно тебе нужно, для чего. Оттянуть назад то, что уже забрал Дюгар, я не могу. Мне хотя бы разорвать пуповину через которую он высасывает остальное. А потом подсоединиться к разуму хозяина и помочь. «Хитрец!» — холодно отозвался советчик. «Как ты поможешь, если сам только что признался, что слеп и глух? Да ты сейчас беспомощнее младенца». Замок тяжко застонал, аж стены заскрипели. Марта отчетливо слышала, как хрустят камни кладки, перетираясь друг от друга. «Нет уж, договаривай». Безжалостно продолжился Пферит голосом герцога Дестре. «Думаешь, я не понимаю?» «Не так уж много требуется, чтобы разорвать одну связь и установить другую. Тем более, когда-то существовавшую. Но ты же не собираешься за отсиживаться? Или ты хочешь связаться с Самаэлем?» Марта вздрогнула. «Лишь для того, чтобы пожаловаться на свое бессилие?» Ни за что не поверю. Ты будешь драться вместе с ним, так ведь? Помогать ему. Это твоя сущность, как сердце замка, ты не можешь иначе. И кто бы тебя осудил за это? Вот только не задача друг. Я хоть и силён, но меня на такие цели не хватит. Замок молчал, но в тишине этой чувствовалось незримое упрямство. Будто некий хитрец в ответ на попрёки закусил губу, набычился но не собирается отступать. «У тебя есть». Он помолчал. «Чужая магия. Много. А главное, она духовная. Чуждая магия мастера». «Нет», — жестко ответил советчик, точь-в-точь точь как жиль. «Эта магия защищает мою хозяйку. Здесь скоро разверзнется ад. Сними я защиту, ей не выжить». Пол под ногами завибрировал. Клянусь, клянусь создателем Вселенной, планеты камней, небесных и земных, населенных душами и молчащих. Клянусь делать все, чтобы обезопасить свою спасительницу. Насколько это возможно в моих стенах. Я провожу ее в убежище или иное безопасное место поблизости. И даже если мастер победит, он не сможет ее найти. И если я сам погибну, успею вывести ее наружу. Клянусь. Наступило молчание. Марта попыталась представить одинокое существо, гиганта, титана, скованного по рукам и ногам в жутком подземелье. Но вместо этого перед глазами вспыхнул ослепительно яркий свет. И как на его она увидела огромное кристаллическое яйцо с бесчисленным количеством граней, по которому пробегали всполохи голубого света. Сапфирит чистейшей воды в человеческий рост. Взывающий о помощи, живой, пульсирующий словно. Сердце. Сердце Мервиэля. Жиль. Она сжала кулон, почувствовав под пальцами живое тепло. Давай ему поможем. Мы ему, он нам, и вместе поможем всем. Как у тебя все просто, голубка. Знакомо вздохнул советчик. Помолчал. Хотя, может, это я все усложняю. Еще подвох там, где его нет. А ты, не мудрствуя лукаво, предлагаешь простейший, от того и лучший выход. Младенец ты мой. Какой еще младенец? На всякий случай обиделась девушка. Тот самый, устами которого, как говорится, глаголит истина. Что ж, может, оно того и стоит. Мировель. Я здесь. С затаянным напряжением отозвался замок. Все я тебе не отдам, исходя из соображений, что и сам ты не исключаешь возможности погибнуть. Кое-что мы с Мартой себе оставим. Но ты, давай, готовься. Мало не покажется. Хозяйка, сними меня пока, и положи. Да вот хотя бы на пол. Возьмешь позже, когда сам скажу. Незачем тебе лишнее чувствовать. На нее словно накинули прозрачное радужное одеяло, приглушив разом звуки. Это я нам самим оставил. Потом сконцентрирую. Все, собрать. Начинаем.